Там Виткевич рассчитывал встретить киргизов, пожить у них до того дня, когда установятся дороги, а потом махнуть в бухару, пристроившись к какому-нибудь каравану. Но сейчас, разрезая на глаз линию от Большой Медведицы к Сириусу, Иван сделал первую ошибку. Он не учел, что те данные, которые он получил у купцов, относятся к июню месяцу, а не к ранней весне, когда расположение звезд на небе совершенно иное. Быть бы наверняка большой беде, может быть, последней беде в жизни Ивана, если бы холодный ветер не сменился вдруг сухим теплом пустыни. На глазах корка снега, оставшаяся после недавней мартовской наледи, начала ломаться, коробиться и с белой становиться сначала бурой, а потом серо-коричневой. К утру, когда Иван стал на отдых и потом пересел на вторую запасную лошадь, он увидел кое-где землю, вышедшую из-под снега. Иван спешился, опустился на колени и приник к земле лицом. Устойчивый, терпкий запах прошлогодней травы, ковыля, полыни вошел в грудь. Иван сразу же вспомнил Ставрина. Он погладил землю рукой. Земля была влажная, беззащитная, но прекрасная, ибо она снова была призвана к жизни. На второй день побега, когда Иван чуть не падал с седла от усталости и желания спать, он случайно наткнулся на кочевье. Не знал Иван, да и не мог знать, что, сбившись с курса в самом начале, он забрался в такое место, где никто и никогда не оставался в марте или апреле. Уже в декабре люди уходили отсюда, потому что травы, уцелевшие после летних суховеев по склонам курганов, кончались, и скот оставался без корма. Ушло бы и это кочевье, не случись непредвиденного. Подъезжая к войлочным юртам, Иван услыхал голоса. Мужчины пели что-то жалобное, протяжное. Иван спешился, постоял секунду, потом привязал своих коней к маленькому, забитому в землю колышку и пошел в ту юрту, из которой доносилось пение. На кошмах лежал старик-киргиз. В прошлом веке все народности, населявшие Среднюю Азию и Оренбургские степи, в русской речи и в официальных документах назывались киргизами. Борода его, задравшись кверху, открывала морщинистую сухую шею. Старик все время пытался разорвать воротник рубахи, но юноша, сидевший подле него, каждый раз брал руки старика в свои руки, осторожно опускал их и прятал под кошмой. Старик стонал, мужчины, сидевшие чуть поодаль, раскачивались из стороны в стороны и пели. Старый вождь уходил на небо. Негромко поздоровавшись и пожелав добра дому и всем здесь находившимся, Иван негромко спросил, что с аксакалом. Один из мужчин вскинул злые заплаканные глаза — И, показав рукой на горло, ответил: Небо зовет вождя, и поэтому не дает ему себя больше. Иван развязал кушак, сбросил халат и подошел к старику. Снял с его груди толстый, верблюжий шерсти платок и приложил ухо к сердцу. Помогите мне, попросил он юношу, по-видимому сына, вождя, снова нагнулся над стариком и начал осторожно раскрывать его рот, пошедший кровавыми волдырями. А, застонал старик. На небе, прямо над дыхательным горлом, вырос огромный снежно-белый нарыв. Иван вздрогнул и почувствовал, как по спине поползли мурашки. «Что делать?» — подумал он. «Старик умрет. Что делать? Это надо резать, я знаю точно. Так делал доктор Зенчинг, когда у Изотова так же было. Да-да, он резал, я помню. Он говорил об этом Яновскому. Решение пришло сразу. Иван достал маленький кинжал, попробовал о ноготь, остроту его, Нагнулся к старику и начал раскрывать ему рот. Сын вождя вскочил, как кошка, и, выхватив у Ивана кинжал, замахнулся. «Не дам! Пусть уйдет сам!» Он решил, что Иван хочет убить отца. Кое-где в Азии это было принято, чтобы облегчить боль человека, особенно старого, убивали. «Да нет же», — сказал Иван, — «ему станет легче». «Ман-табибан! Я доктор!» Услыхав последние слова, старик открыл глаза и махнул сыну рукой. Он хотел сказать что-то, но не смог, а захрипел еще сильнее. «Видишь, он просит». Юноша опустился на колени и закрыл лицо руками. Иван, сдерживая дрожь, нагнулся над стариком совсем низко. Когда все было кончено, Иван выбежал из юрты, его выворачивало. Задыхаясь, он видел перед собой кровь, глаза старика испуганные и беспомощные. Он чувствовал пожатие его руки, сухой старческой руки, которая только что стучалась в ворота вечности. Дороги установились к середине мая. Весна пришла внезапно. В конце апреля прогромыхали дожди, пришедшие вместе с грозами из-за моря. Потом внезапно ударило сушь. Растянувшись на несколько сот метров, кочевье, шумное и радостное, от сознания того, что впереди много нового, неизведанного, тронулось к северо-западу, сразу со всеми своими повозками, верблюдами, лошадьми,